Это увлечение, а Лотрек говорил о нем без конца, и каждый, кто приходил в мастерскую, должен был тренироваться под оценивающим взглядом хозяина, длилось очень недолго, и вскоре снаряд для гребли присоединился к хламу, которым была завалена мастерская. Лагулю отяжелела, расплылась и ушла из мулен руж. Неудачные роды, она родила недоношного мертвого ребенка, ускорили ее закат. Из всех танцовщиц там осталась только Грий де Эгу, район де Ор вышла замуж за американского золотоискателя Саляски, Ламакарона что-то повредила себе внутри, и ее оперировал Пьян. Ушла из кабаре и открыла на улице Фроншо школу танцев, откуда выходили новые звезды Канкана Нинипат-Анлер, теперь она именовалась почтенной вдовой Монье. Сошли со сцены Сигарет, Ла Туртерель, Эглантин, закатилась звезда и Валентина Бескосного, и он тоскливо слонялся по Мулен Рушт. По словам Джейна Вриль, он напоминал выдохшегося Дон Кихота. Он еще танцевал, но гораздо больше болтал. Я прихожу сюда как любитель, говорил он, как честный буржуа по четвергам и воскресеньям, Я рантье, собственник, живу перепивающее. Спросите-ка в районе Коль-Милитер Валентина Бескосного, консьержка, и мой кучер вам ответят: мы не знаем такого. «А вот мсье Ренодена, бывшего торговца винами на улице Кокьер, сборщика налогов, служащего у своего брата-нотариуса, — это другое дело. У него снимают квартиры офицеры, и они отдают ему честь, когда он едет по Булонскому лесу в собственном экипаже». Разве теперешние танцовщицы Мулен танцуют? Пожалуй, Шаю Као, ничего еще, но я бы ее в партнерши не взял. Единственной танцовщицей была Лагулю. Лагулю накопила немало денег. В эпоху ее рассвета Оллер платил ей по договору 3750 франков в неделю. Часть этих денег она сберегла, и, расставшись с мулен руж и кадрилью, открыла на ярмарке свой балаган. В костюме, шитом мишурой, напоминавшим «Восточный», В обществе пяти-шести танцовщиц она исполняла танец «Живота», который весьма мягко именовала египетским танцем. Но суть этого танца, как заметил один репортер, была выражена достаточно ясно. И вот Лагулю подумала, что для преуспевания ее предприятия неплохо было бы оформить балаган. Она вспомнила о Лотреке и в начале апреля обратилась к нему с просьбой, о помощи. 6 апреля 1895 года «Дорогой друг, я приду к тебе в понедельник, 8 апреля, в 2 часа дня. Мой балаган будет на ярмарке «Трон». Слева от входа у меня очень хорошее место, и я буду очень рада, если ты найдешь время что-нибудь написать для меня. Ты мне скажешь, где купить холст, и я сделаю это в тот же день». Лагулю. Монументальная живопись всегда соблазняла Лотрека, но где ею заняться? Было совершенно очевидно, что ему еще не скоро доверят стены какого-нибудь общественного здания. Некогда он расписал таверну Анселена в Вилье Сюрморен, а позже стены гостиной в доме на улице Амбуас. Но ярмарочный балаган... А, впрочем, почему бы не попробовать? К тому же ему было приятно оказать услугу Лагулю, женщине, с которой так тесно связано его творчество, которое он столько писал и рисовал. С ярмарки «Трон» Лагулю переберется в Нэи, Там, 16 июня, вдоль авенюра скинет свои балаганы и палатки ежегодная ярмарка Н-Н, модная среди представителей высшего света, который таким образом, не слишком затрудняя себя, тешился иллюзией, что общается с народом. На ней необходимо побывать. Самые красивые кошечки и самые изысканные гуляки флиртовали там, стреляли в тирах, В маленьких розовых поросят лакомились сластями по 18 су за килограмм, которые казались им такими же восхитительными, как если бы они были куплены у лучшего кондитера. Сноска Фендю Сьёкль 23 июня 1895 года и 25 июня 1896 года. Конец сноски. Лотрек пообещал Лагулю к ярмарке оформить балаган. Он сделает два больших квадратных холста, примерно 3 метра на 3 На одном напишет Лагулю, какой она была некогда танцующей в Мулен-Руж с Валентином Бескостным, а на другом нынешнюю Лагулю, восточную женщину, вскидывающую ножку перед толпой зевак, среди которых кроме самого художника можно узнать Топье, Гибера, Эско, Джейн Авриль и Фенеона. Лотрек принялся за работу, но вскоре прервал ее. Жуаян собрался в Лондон, чтобы встретиться там с Уистлером, и Лотрек решил поехать с ним. Лотрек пользовался любым случаем, чтобы хотя бы несколько дней подышать воздухом Англии. В этих путешествиях за Ла-Манш все занимало его, начиная с плавания на колесном пароходе И чем море было неспокойнее, тем больше получал он удовольствие и кончая обычными развлечениями и неожиданными зрелищами, которые ждали его в Лондоне. Уличная толпа, Национальная галерея и Британский музей, меланхоличные завсегда-то и трактиров, они, о чудо, отбивали у него охоту пить, груды рыбы у Свитингса в Чипсайде». Бифштексы в Критерионе или в Хорс-Шо, они тают во рту, как пирожные. Подвалы магазина «Либерти» где при электрическом свете девушки-продавщицы демонстрируют сказочные ткани, которыми славится фирма «Дом Вистлера» со знаменитой павлиней, комнатой, которой Лотрек не переставал восхищаться каждый раз, когда попадал в нее. Там все было выдержано в синем цвете с золотом. В Лондоне Лотрек чувствовал себя как дома. Год назад туда окончательно перебрался Шарль Кондер. Вдвоем с Лотреком они много бродили по городу. Лотрек стремился все посмотреть за исключением общепризнанных достопримечательностей, которые вызывали у него отвращение.